Глава 10 Вот уж с кем мне не хотелось никуда ехать, так это с Селестиной. В том, что она враг Оливии, я пока еще сомневаюсь, зато в том, что не такая уж добрая подруга, как хочет показаться, уверена. Но она знала, в каком банке лежат деньги ее дяди, знала управляющего счетом, а еще прекрасно была знакома со следователем, который вел дело герцога и заявила, что если мы появимся в канцелярии дознавателей вместе, нам не придется ждать в общей очереди. Кроме того, у меня не было причины резко отказать. Личная неприязнь как-то уж слишком непрофессиональна. А вдруг в дороге эта девица выболтает что-нибудь интересное? Так что я оставила Кеннета на попечении Гаспара и Ховарда, заодно выяснив, что чита Рокруа уехала к себе домой, предупредив Джоанну. «Бумаги мои Вин забрал с собой, чтобы спокойно с ними разобраться. Это замечательно, потому что я в местных законах пока ничего не понимаю, и брату Оливии доверяю гораздо больше, чем ее подруге. Жаль, что в местное отделение государственной безопасности нельзя съездить вместе с ним. Мне было бы спокойнее, а то я всю дорогу крутилась на пятой точке, активно предсказывающей неприятности, а мое мягкое место — лучший вредноскоп». Нас с Селестиной, тактично помалкивающий во время поездки, действительно сразу проводили к следователю. Подсознательно я ждала кого-то вроде господина Бонда или похожего на него товарища. Но это оказался высоченный блондин с лицом и улыбкой голливудской звезды. У него был такой холодно-пронзительный взгляд, что у меня сразу замерзла спина. Несмотря на лед в глазах, старший следователь оказался весьма вежливым и даже радушным сам придержал мне дверь сам подвинул стул судя по остаточным воспоминаниям мы уже встречались раньше но оливия запомнила его очень смутно обидно но она не помнила почти все связанное с расследованием то есть самое важное и интересное настолько была погружена в собственные переживания проходите судары не садитесь вы готовы признать что ошиблись не переживайте еще все можно исправить спасибо сударь Я вежливо, хотя и несколько суховато улыбнулась. Никаких ошибок. Мне просто нужно получить доступ к финансам моего супруга, и хотелось бы узнать, что стало с деньгами, конфискованными из его сейфа. Вот так прямо. Без хождений вокруг да около. И пусть считают, меркантильной дрянью. В какой-то степени это мне даже на руку. Меньше будет подозрений насчет любых других мотивов. Кажется, моя циничная прямота озадачила даже господина следователя, но он быстро взял себя в руки и участливо склонил голову к плечу. Сейчас я вызову секретаря, он предоставит все отчеты, но судары не развейте деньги стоят благополучия вашей семьи. Моей семьи? Улыбка у меня стала еще более натянутой. Однако, просто повторяя два последних слова собеседника в виде вопроса, можно успешно довести собеседника до белого коленя и не выглядеть при этом полной дурочкой. «Ваш брат работает в королевской библиотеке?» «Не боитесь, что ваше замужество с государственным преступником плохо скажется на его карьере?» «То есть могут уволить?» Перевела я его фразу для себя и внутренне сжалась. «Вредить Винсу не хотелось». «Да, он мне не брат, но он хороший человек и может стать по-настоящему близким. К тому же ваши племянники, им ведь тоже предстоит искать хорошую школу, потом захочется, чтобы мальчики поступили в академию», продолжал вкрадчиво рассказывать господин следователь. «Это будет сложно с таким родственником. Да и вы не сочтите за наглость, сударня, но куда вы собираетесь тратить деньги герцога? На наряды и драгоценности?» «Но ведь их некуда будет носить и некому показывать. Ни одна приличная семья не решится пригласить вас на прием, в салон и тем более на бал. Репутация королевского преступника неизбежно испортит и вашу». «Спасибо за заботу, сударь». Еще суше», — улыбнулась я, пряча за холодной вежливостью острую неприязнь. «Что им всем сделал господин ректор, интересно?» Уже второй госслужащий упорно пытается убедить меня вернуть мужика, где взяла, на виселицу. Может быть, зря я, самонадеянная дура, поверила влюбленной Оливии? Нет, даже если герцог — редкий гад, доставший всех вокруг, это еще не означает, что он виновен во всех набешиваемых на него преступлениях. Тут явно попахивает предвзятым отношением к обвиняемому. Я никогда не любила балы а о брате и его детях при моих нынешних средствах сумею позаботиться. Вот так. Меркантильно, зато честно. Мой собеседник едва заметно поморщился и посмотрел на притихшую мышкой Селестину. Подруженька, как и в дороге, упорно делала вид, будто ее нет, но под строгим взглядом мужчины едва заметно сжалась. Не оправдала возложенных на нее надежд? Сочувствую. Но я баба упрямая и без прямых доказательств верить в чью-то вину не ненамеренно. «Что ж, тогда прошу меня извинить», тоже перешел на официальный и строгий тон следователь. В этот момент в кабинет просочился невзрачный молодой человек с пачкой бумаг, обещанный секретарь с отчетами. Его появление оказалось настолько идеально вовремя, что сразу навеяло мысли об особом знаке или сигнале, который я не заметила. «Магия не иначе». А дальше начался оформленный дурдом. Кто бы знал, как меня всегда бесила работа с бумажками. Вот эти документы вам понадобятся в банке, чтобы переоформить все чековые книжки герцога Оттона Гемса. Вот по этой расписке, я едва успевала читать и потом подписывать везде, куда указывал пальцем следователь, вам выдадут изъятые из сейфа наличные». Но не обольщайтесь, за движением средств на счетах бунтовщика будет осуществляться строгий контроль. У меня перед глазами мелькали огромные числа, выписанные красивым и изысканно витиеватым почерком. Суммы в местной валюте, оценка столичной недвижимости, имение раз, имение два, имение три. Долевое участие в какой-то мануфактуре, ценные бумаги, оценка хранящихся в сейфе банка семейных драгоценностей, стоимость родовых артефактов. Не понимаю, почему все так обо мне переживают. Я смогу безбедно жить сама и содержать не только брата с женой и детьми, но и его будущих внуков с правнуками особенно если найду кого-то порядочного и разбирающегося во всех этих мануфактурах, чтобы деньги производили новые деньги».